Януш прыгнул. Глаза застилала пельна слез. Все оказалось размытым, искаженным, деформированным. Он покрепче сжал нож, схватил парня за косички, со всей силой дернул назад. Хищник рухнул навзничь на бледнелую землю. Януш приставил ножки к его до ширинки коленом придавил ему грудь, второй закрыл парню рот и чуть слышно прошептал «Вякнишь, отрежу!» Бандит не шевелился. Лишь смотрел на Януша мутным взглядом, вялый, как мешок с трепьем. Точно, обколотый. Януш слегка надавил ножом. Парень дернулся и пытался заорать, но Януш ткнула локтем в лицо. Тот снова дернулся и получил еще удар локтем. Что-то хрустнуло. Януш плотнее зажал ему рот. Чувствовал ладонью вязкую влагу. Он явно сломал бандиту нос. Лежи тихо. Я буду задавать вопросы, а ты на них отвечать. Просто кивай, усек. Хищник согласно кивнул. Теперь Януш держал нож возле его горла. Ободрённый первым успехом, он начал опрос. — Ты меня узнаешь? косище взрослись. — Да. — Сегодня вы хотели меня вольнуть. — Снова безмолвная «да». «Почему — Почему? Парень молчал. До Януша дошло, что с зажатым ртом ответить бандит не может, и он чуть ослабил хватку. — Почему вы хотели меня убить? — Нам Нам заплатили.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 С точки зрения януш не так уж и много, но для их поганцев целые стояния. Откуда вы узнаете, что я в городе? Тебя еще вчера днем засекли. Его насточали заказчиком. Угу, как вы с ними связываете? По телефону. Как еще? Номер? Не знаю. Возможно, парень врал, но времени отрицать из него правду у Януша не было. Номер мобильного. Не, конторка это Говорю, что не знаю, как их зовут. «Без понятия. Они нам типа пароль дали». «Какой пароль?» «Не знаю я с ними. Не разговаривал». Ямор сломал ему в лицо рукояткой ножа. Он помнит, что в экстренных случаях ей можно разбить стекло. Парень проглотил рвущийся из груди крик и засопел разбитым носом. «Пароль?» «Не знаю». Он потрогал нос. Раздался звук, похожий на треск бьющейся яичной скорлупы. «Русское слово какое-то». «Русское?» «Говнюк, ты мне нос разбил». Я уже вздрогнул всем телом не только от страха, а от поднимавшегося с дна души ужаса. Похожие ощущения он уже пережил прошлой ночью. Болезнь возвращается. Не восставался тело несколько секунд. Надо сосредоточиться. Почему они за мной охотятся? Мне-то почем знать. Они назвали мое имя. Не, показали твой морду лица. Фото. Хищник гоготнул. Зажал пальцем ноздрю, и второй тотчас хлынула струйка крови. Какое еще фото? Рисунок? Рисунок? Ага. Он снова готнул. Картинка такая, въезжаешь. Януша осенила. Даниэль Легуэн говорил, что раньше Януш был художником. Может быть, это набросок был его автопортретом? Но откуда убийцы раздобыли нечто, имевшее связь с его предыдущей личностью? Рисунок у вас сохранился. Прям сейчас, да мы им потерлись. Януш охотно врезал бы ему еще разок, но сил совсем не осталось. Бандит снова высморкался какими-то темными сгустками. Кровавый насморк Янушем обеспечил. «Эти мужики в черном, вы должны с ними встретиться, а то, как тут ты откинешь копыта. Ты знаешь, где их найти. Они нас находят сами, они везде». Януша стрясло. Ужас в душе добила до бела. Он поднял нож. Хищник съежился.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 Кто осудил его и приговорил к смерти? Она испроснула совершенно разбитой. Сон не добавил ей сил, таковать на последний. Три часа кошмаров вампиры в костюмах от Хьюго босса, слоняясь над трупами в морге, отрывали им носы и перекровь. Единственным утешением служило то, что в пирушке не участвовал ее отец. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с духом. Она находилась в номере придорожной гостиницы, вывез, который мелькнула перед ней в три часа ночи. Она остановилась, не раздумывая, просто потому что вымоталась до нельзя. Даже и не помнила, включала ли в комнате свет. Как было, не раздеваясь, упала в постель. И отправилась на встречу с элегантно одетыми вампирами, притаившимися в закоулках ее собственного сознания. Она прошла в ванную, стянула свитер и свет. Отражение в зеркале ей понравилось. Молодая женщина в майке, с бинтованными руками, с подтянутой худощавой фигурой. Никакой такой женственности, ни намека на кокетство. Спортсменка, пусть и невысокого роста. Белизна кожи и некоторые округлости могли таить обещание мягкости и нежности до тех пор, пока не дерзнешь к ним прикоснуться. Она заметила, что в уголках глаз собрались слезы, словно капли росы на фарфоровой маске, подумала она. Сравнение ей тоже понравилось. Она достала свой туалетный ССР и сняла с рук повязки, еще раз оценив масштаб разрушений. А то, чтобы оправиться от первых нанесенных самой Сибиран, у нее ушло несколько лет. Внезапно на нее накатила печать сродни отчаянию, вызвав в память образ обгоревших крыльев и кары. Она принялась быстро менять бинты. Вернувшись в комнату, она вытащила пенал, еще школьный, который продолжала таскать повсюду с собой. Она держала в нем ручки, фломастеры и автоматический карандаш, и на работе, оставаясь приляжной студенткой. Там же она хранила свои таблетки. Привычным и уверенным жестом она отломила половинку сольяна и, и выдавила из упаковки капсулу эффекта ссора. Тяжелая артиллерия. Поддумала и добавила еще таблетку Лексамил. Шоковая терапия, которой она прибегала для борьбы с депрессией. Да чего затертое слово. Ну, разве она сама лучше? В первый раз она сломалась после школы на первом курсе юридического факультета. Два месяца провалялась в постели. Не могла заставить себя пошевелиться. И тогда она еще понятия не имела, кто таков в действительности ее отец.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 ни одной оригинальной безделушки, способной задержаться в памяти. Пожалуй, она как нельзя лучше вписывается в этот интерьер. Такой же призрак, как и все, что ее окружает. Вернувшись к себе в номер, она проверила сообщение на мобильном. Пять новых СМС-ок. От кронье, марсельского полицейского, от лекоза, от доверса, который ночью трижды пытался до нее отзвониться. Первым она прочитала сообщение от майора из Марселя. С опасливой надеждой на новости. Но новостей не было. В десять вечера Крунье интересовался, в котором часу на завтра в Марсель. Легко связывался с ней в половине двенадцатого. оставила конечное послание. — Перезвони. Того ж хотела диверса. Однако его призывы с каждым последующим часом менялись в тональности. От совета к приказу и, наконец, к начальственному рыку. Она набрала номер Ля Коза, который развался заспорным голосом. — Чего ты звоню? Насчет Метиса, пробовал он. Чем дальше, тем дело темнее. Что-нибудь узнал? Я поговорил с прессой, со специалистами по журналистским расследованиям из местного отделения Сюдуэста и Ля Републик де Пирене. Здесь, Бордо. Это профи, они в курсе всего, что происходит в области. И, похоже, там горячо. Во всяком случае, по телефону никто ничего рассказывать не пожелал. Типа давай встретимся, только под покровом ночи. С чего вдруг такая секретность? Трудно сказать. Метис называет себя химика фармацевтической компании, но за ее созданием стоят военные. Как это? Бывшие наемники основали ее в 60-х в Африке. Поначалу занимались сельским хозяйством, затем перешли к химическому производству, а уж потом к выпуску медикаментов.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 Эксперимента на людях, о запрещенных исследованиях. По-моему, все это брехня. А что поводу связи компании с Чон? Да ничего особенного. Метис — крупный холдинг, включающий в себя множество предприятий. Чон входит в их число. Вот и все. Она подумала об автомобиле модели q 7 В отличие от лейкозы, она не сомневалась, что между фармацевтическим монстром и покушением существует прямая связь.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 Анаис перешла в наступление. — А что с нашим расследованием? — Каким расследованием? — Дюрии, Минотавр, вокзал, Сен-Жан. — Ты, наверное, не в курсе? Мурисе прислал к нам своих ребят, они забрали все протоколы. Не забыли даже вытащить из компа жесткий диск со всеми материалами по делу. Так что для нас, Минотавр, это вчерашний день. Анаис посмотрела на кровать, куда положила папку с документами, собранными в ходе расследования.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 Его директор нажаловался высшему руководству Метиса, а уж они не стеснялись в выражениях. — Видишь ли, африканские наемники по большей части были уроженцами нашей прекрасной области, а сегодня Метис — крупнейшая компания в Критании. Ну и что? — А то, что кое-кого переполнилось чашу терпения, и на наши бедные головы посыпались шишки. — Я, конечно, сказал диверсат, что действовал по твоему указанию, но, если честно, мне показалось, что это его не очень обрадовало. Ну, теперь она искать и бы знала, зачем комиссар названивал ей среди ночи. Ладно. А у тебя-то как дела? Еду, Массель. То есть они его еще и нашли? Впрочем, я мог бы не спрашивать. Я тебе оттуда позвоню. Перед тем, как набрать следующий номер, она немного поколебалась и сделала выбор в пользу кронье. Разговор с диверса решил отложить напоследок. Как говорится, сладкое на третье. У марсельского сыщика оказался легкий акцент и добродушный голос. Анаиз вдруг почудил, что в Марселе ее ждут солнце, свет и тепло. Майор коротко сообщил ей факты, о которых она и так уже знала. Виктор Януш провел ночь с 17 до 18 февраля в отделении временного приюта для бездомных. В туалете на него было совершено нападение, после чего он исчез. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу, как сквозь землю провалился. Кто на него напал? Неизвестно, возможно, другие нищи. А то весь нисколько не успокоила. Неужели убийцы вышел на его след? Но зачем он поехал в Марсель, и для чего снова вырился бомжом? У меня есть для вас еще кое-что, добавил Кронье. — Что же? Вчера вечером мне переслали ваш отчет по делу убийстве Филиппа Дюрюи. Ну, вот ее труд, составленный для легале, хоть кому-то пригодился. Меня поразило.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 Мифологического. Убийца вдохновлялся мифом об икаре Погибшего парень нашли обнажённым, причем к телу, сильно обгоревшему, были прикреплены крылья. а и смолчала, ошеломлённая. В числе множества возможностей вырисовывалась одна. Самая очевидная и самая ужасная. Матиас Фрер присутствовал на месте преступления. Это подтверждало версию о том, что убийцей был Виктор Януш. «Но это еще не все», — продолжал Кронье. «Наш парень тоже оказался буквально напичкан героином. Мы...» Она его перебила, одной рукой уже натягивая куртку. «Я буду у вас через два часа. Еду прямо в управление. На месте обсудим все детали». Кронье не успел ответить, она нажал отбой. Выскочила на парковку, пошла к машине. Ей требовалось время, чтобы пережить этот удар, осознать полученную информацию, переварить ее. Перед своим гольфом она остановилась. Она же совсем забыла перезвонить диверса. Когда она набирала его номер, пальцы у нее дрожали. «Что это еще за Фокс? И он?» С места в карьер напустился на нее комиссар. «Что это значит обыск? Что вы себе позволяете? У меня телефон с вчерашнего дня звонит, не переставая». «Я хотела выиграть время», — севшим голосом принесла она. «Мне... Ах, время?»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 Затем отправился в камеру хранения, на вокзал и забрал свою нормальную одежду. Отныне он существовал в ирреальном мире, где никто его не узнавал. Никто не обращал на него ни малейшего внимания. Даже удалось убедить себя, что он стал невидимым. Небо, отмытые мистралем, приобрело кобальтовый оттенок. Зимнее солнце напоминало круглую рядышку. Кошмар минувший ночь, отступил в прошлое. На вокзал Сен-Шарль он дошел быстрым шагом и сразу направился в морской туалет. Никого. Заперсав кабинки, даже не поморщившись от запаха, и не такое видел, скинул драные штаны и влез в брюки от костюма, с наслаждением ощущая прикосновение шелковистой ткани к кожи. Стукая с локтями о стены кабинки, стянул себя многочисленные свитера и надел рубашку. Выйди из кабины, он выбросил тряпьё бомжа в мусорный контейнер, не забыв извлечь из карманов свои сокровища. Нож фирмы «Айкхорн» и отчет о вскрытии на Сокова. Записал в блокнот номер дела к 095443226 и имя следственного судьи Паскаль Андре. Почти убрал документ в сумку. Нож сунул за пояс брючного ремня. В туалете по-прежнему не было ни души.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 Охранник увидел стоящий на полу сумку и рядом с ней Януша в одних носках. «Эй, что это вы делаете? Вокзал не раздевалка». Януш уже открыл было рот, чтобы отбрить бдительного стража порядка. Так наверняка обступил бы психиатр, матья Фрер, но вовремя думал. «Понимаете, мсье, я ищу работу», — жалким голосом проговорил он. «Катейся отсюда!» Он не заставил себя просить дважды. «В несколько секунд влез в ботинки». Схватил сумку, направился к выходу. Охранник постранился. Он смотрел на него с нескрываемым презрением. Я уже свеждо кивнул ему и покинул туалет. Он шел к выходу, с которым располагалась стоянка такси. С каждым шагом к нему возвращалось чувство собственного достоинства. Он вернулся в человеческое общество.